Глава 28. Лорд Крайчестер. Я вернулся в экипаж после посещения храма в странном настроении. Обещание выполнил. Богиня приняла дар. И, если я правильно понял знак, оставила Пашу со мной. Но почему тогда Паша сидит нахохлившись, как будто недовольна? еще и явственно ворчит на своем вороньем. «Эй, что случилось?» — спросил я, погладив шелковые перышки. «Карр!» бормотнула птичка, но отодвигаться не стала. Только вздохнула. Очень понятно. Я еще раз погладил Пашу по спине, но она все так же ворчала, хоть и заметно тише. Ладно, приедем в комитет, расспрошу. Сейчас ответа я не добьюсь. И переключился на планы. Сегодня мне опять предстоят аресты, допросы и отчеты, отчеты, отчеты. Продолжая машинально гладить пашины перья, мыслями я ушел в работу. Кто же все таки этот предатель? Он точно должен был работать в комитете, причем где-то близко ко мне, но вряд ли на руководящем посту. Некоторые признаки говорят о том, что утекает низовая информация. В этот раз я не забыл взять с собой свою пернатую. «Хватит, налеталась одна». Ещё один такой цирк с розысками и лечением я не переживу. «Паша, пойдёшь со мной? Тебе всё ещё небезопасно летать по городу?» Для порядка спросил я, сидевшую на плече ворону. «Всё же она самостоятельное существо, и нужно создать видимость свободной воли, а то обидеться». Я этот прием выучил, когда Крис ещё подростком была и училась у меня. Кар! Вздохнула птичка и переступила когтями по плечу. Ну и отлично. У секретаря я забрал свежие сводки, на ходу пробежал половину глазами. Не отрываясь от данных, вошел в кабинет. За моим столом сидела Кристина. Она частенько работает в моем кабинете, так что не удивлен. Хуже другое. Сидит бледная, как листы, которые я держал в руках. Под глазами синяки чернильного цвета. а на столе штук шесть пустых чашек. Кабинет же пропах тонком. Кристина что-то писала. Пыталась писать. Даже с расстояния я видел, что буквы разъезжаются в стороны. Строчки то ползут вниз, то подпрыгивают и ложатся почти вертикально. Пару букв я даже опознать не смог. Боги! Крис всю ночь работала? кр! Тихо буркнула Паша с интонацией отчетливого неодобрения, но каркнула как-то сочувственно. «Отстань, дурацкая птица!» – пробормотала Крис, делая на листе жирную кляксу. Паша хлопнула крыльями и перемахнула на шкаф. Прошлась по нему туда-сюда, поглядывая на нас сверху. Мне почудилось что-то скептическое в ее взгляде. Особенно недоверчиво птичка косилась на королеву. «Или не недоверчиво? Ревниво, что ли?» «Да ну!» Назвать Кристину Крис у меня язык не повернулся. Сначала надо извиниться, а только потом возвращаться к нормальному общению. «Ваше Величество!» Королева вздрогнула, но с заметным опозданием, медленно подняла голову, выгнула бровь. И посмотрела на меня, как на тлю. «Лорд Крайчестер, вы что-то хотели?» А у самой глаза уже друг в друга глядятся и руки трясутся. Да, а ведь королева не глава комитета. Лезть с уколами никто не осмелится. В пору самому шприц взять. Иначе эту упертую девчонку из-за стола не выкорчивать. «Ваше Величество, вы давно смотрели, что пишете?» Я указал пальцем в текст. Кристина опустила взгляд. «А?» Она попыталась сосредоточиться, но получилось плоховато. «Ваше Величество, вам немедленно нужен сон. Позвольте я провожу вас в комнату отдыха». Я протянул ей руку, но Крис лишь зло прищурилась, и такое впечатление, стоит ее коснуться, укусит. «Мне нужно закончить», — отрезала она и снова попыталась что-то изобразить на листе. «Ваше Величество, эти каракули потом не то, что секретарь, вы сами прочесть не сможете. Что за глупое упрямство?» «Не мешайте, лорд Крайчестер!» «Курка!» — не одобрила со шкафа Паша, а я покосился на нее и вздохнул. «Курка, да, но коронованная. Ладно, пришла пора действовать решительно. Помиримся потом». «Ваше Величество!» Я выхватил листок у упрямицы и убрал его в стол. «Не сходите с ума! Отдых! Срочно!» «Отдайте сейчас же!» Вспылила Крис и даже покраснела от возмущения. «Не знаю, сколько бы еще пришлось припираться с этой куркой упрямой, если бы не громовое воронье кар со шкафа!» Паша перелетела на боковой стол, где все еще лежал под нос песком, и вывела гораздо ровнее, чем сейчас получалось у Ее Величества. «Вы еще подеритесь, как дети малые!» «Что?» — вызверилась Крис. «Да ты! Ты, дурацкая птица! Меня не проведешь! Можешь не немой прикидываться, но я знаю, что ты говоришь! Ты! Сама дура!» Пашка. «Ну а кто она еще, если не дура?» «Я тут, пока у края на плече ехала, слышала, как секретари шептались, мол, ее величество не спит третьи сутки. Ещё бы она не была такая зелененькая и дохленькая. Но вот на моего лорда нечего шипеть. Тоже мне нашлась. Он ей трон спас, между прочим, с моей помощью. Хоть бы спасибо сказала, курка облезлая. Но деваться некуда». И этих двоих надо мерить. А то вивисектор переживает за свою дурную королеву, как за родную сестренку. Кстати, у него действительно к ней отношение похожее. А Кристина, кажется, его ко мне ревнует не как женщина, а именно как младшая сестра. Угу, как дура. Сама дура! Еще раз повторила я с наслаждением, перепорхнула на плечо к своему вивисектору. и с интересом уставилась в вытаращенные глаза королевы. А потом еще клюв открыла и показала ей язык. Кристина похлопала ресницами, булькнула что-то негодующее, ткнула в мою сторону пальцем, словно призывая края оценить, какая я нехорошая птица. Потрясла им, но слов так и не нашла. Бессильно плюхнулась обратно в кресло и судорожно вздохнула, как маленькая девочка, которая вот-вот разрыдается. Я уже испугалась даже, что ее слезы подействуют на края. Но эта курка взяла и заржала. И главное, я на нее таращусь и чувствую, как вивисекторское плечо подо мной начинает ходуном ходить. Смотрю, а он тоже ржет. Карр! Но самое интересное случилось потом. Королева, которая ржала в голос, Вовсе даже не по-королевски, а по-лошадиному. Постепенно стала смеяться все тише и тише, а потом откинулась на спинку кресла и все еще хихикая закрыла глаза. А через пару минут и вовсе, кажется, уснула. Ух ты, ух ты, прикольно! Умница! вдруг шепотом похвалил меня бивисектор. Она бы еще час тут со мной припиралась, а потом без настойки уснуть бы не смогла. Так бывает при сильной усталости. Но мне все равно интересно, какие еще слова ты знаешь, кроме тех, которыми выразила свое почтение к ее величеству. «Сам дурак! с готовностью выдала я и слегка надулась. «Я тут вообще кто? Ворона с чувством собственного достоинства или клоун-усыплялка?» Край хмыкнул, пересадил меня на стол и осторожно поднял королеву на руки. А та даже не проснулась. Так что Ви -Ви сектор спокойно переместил ее в соседнюю, смежную с кабинетом, комнату, где уложил на диван, подсунул под голову подушку и даже заботливо укрыл пледом. Я прямо не знала, умиляться его навыком или ревновать. «Вот и отлично! проснется уже нормальным человеком!» — резюмировал край, возвращаясь за свой рабочий стол. «Ну, а мы пока тут разберёмся!» «Знаешь, птичка, какую гидру благодаря тебе удалось за хвост из норы вытянуть? Подумать страшно, что бы без тебя с нами было? Эти твари собирались вернуть старые порядки и отдать королевство на откуп работорговцам и прочей мрази. Да вот, не получилось. Теперь мы всю шушеру вычистим, пользуясь благовидным предлогом. Надолго охота заговоры строить пропадет. Я надулась от гордости и важно уселась на стол слева от погрузившегося в какие-то бумажки вивисектора. Приятно чувствовать себя спасительницей королевства. Только немного скучно. Так что минут через пятнадцать я тихонечко подтащила к себе какую-то папку и принялась с интересом изучать протокол чьего-то вскрытия. Хм, а зачем у этого чувака в желудке был якорь? Проглотил нечаянно? Или это ему такое порицание с занесением сообщники вынесли?